Лис. Снупайди. Эннон 101. Слушает. Не в сети. сну Снупищики. Один. Кто переложил чемодан? Пока я спускаюсь на первый этаж, вопрос грызет меня точно крыса. Эрин свернулась калачиком под одеялом. Глаза закрыты. Дыхание тихое, ровное. Не знаю, паранойя это или нет, только поза Эрин кажется мне не совсем естественной. Разве спящий человек выглядит таким сосредоточенным? Эрин. Зову шепотом. Она ворочается, веки вздрагивают, но не просыпается. Я сажусь рядом с ней на диван, размышляю. Насчет чемодана я уверена твердо, хотя я не заглядывала в шкаф с воскресенья. Передвинуть чемодан мог кто угодно, причем не обязательно заглянуть при этом под подкладку. Например, Элиот. Вдруг он искал информацию, прежде чем отправиться со своими подозрениями к Тоферу. Или вообще есть какое-нибудь безобидное объяснение? Убить Эрин не трудно Положить подушку на лицо, как в случае с Аней, и дело закрыто. Проблема в другом. Если я убью Эрин, все поймут, кто это сделал. На много миль вокруг нет ни одной живой души. байка о том, что в шале пробрался неизвестный и задушил спящую Эрин, не пройдет. Я убила Элиота и Ани из необходимости. Действовала быстро, экспромтом. Использовала, что было под рукой. С Эллиотом снотворные пилюли Евы, измельченные и подмешанные в кофе. Эллиот ничего не заподозрил, когда я принесла ему чашку. Думаю, я всегда была для него просто девочкой на побегушках, которая подает кофе. С Аней я использовала ее же собственную подушку. Прижала к лицу. Аня умерла тихо, звуки борьбы заглушила толстое одеяло. Я... «Хотела бы я сказать, что ощущаю вину, но, если честно, не ощущаю. Элиот сам виноват. Нечего было снупить и шпионить. Ани мне жаль. Тем не менее, она оказалась не в том месте, не в то время. Прошлой ночью, когда Ани вдруг застыла в дверях моего номера, в её глазах вспыхнуло озарение. Она поняла, что видела, чего не видела. Пустые стеклянные шары кабинки лыжного подъемника возвращавшиеся на нижнюю станцию. Пустые, тогда как в одной из кабинок должна была сидеть я. Аня догадалась. Я поняла это сразу, едва наши взгляды встретились, и в её глазах мелькнул страх. Она убежала к себе, заперлась. Наверное, глупышка чувствовала себя в безопасности, не знала, что у меня есть универсальный ключ. Тем не менее, вины я не испытываю, даже из-за Ани потому что я ни в чем не виновата. Я тоже оказалась ни в том месте, ни в то время. Меня против воли куда-то втянули. Втянули в персональную игру престолов Тофера и Евы. Причем даже не в роли главного игрока, а в роли обычной пешки для Евы, которую она разыгрывала против Тофера в нужное время, шантажируя меня прошлым. Я ведь хороший человек. Я не хотела. И сейчас не хочу убивать без надобности. Если Эрин не заглядывала в мой чемодан, если она не в курсе, что ж, я не желаю причинять ей зла, спешить ни к чему. У меня есть время подумать. До утра помощь однозначно не придёт. Я могу спокойно поразмышлять над тем, известно ли что-нибудь Эрин, и если известно, то как лучше поступить. Нужен несчастный случай. Может, ещё одно падение с лестницы? Или утечка угарного газа из печи? хотя как организовать последнее я не знаю я неторопливо снимаю очки и укладываюсь на диван глаз не смыкаю лежу лицом к ээррен смотрю смотрю за тем как она спит